Глава 14. Поль. Новости. Наконец-то мы тронулись в путь. Сижу. Сна ни в одном глазу. Гадаю. Извозчику привиделись драконы или там реально кто-то есть. Интересно. Еще недавно я не верил в реальность их существования в наши дни. Потом узнал, что стану одним из них. Вчера воспалал желанием их разыскать, а сегодня, возможно, встречу. Чудо. Не иначе. Вон Винс, Сел это удивятся, увидев меня среди учебного полугодия. Сестренка, конечно, расстроится, что я Леона с собой не взял. Но ничего, простит, она отходчивая. Но главное, я вот-вот увижу Милу, зацелую. Хм, и не только. Наконец-то мы добрались до ворот, и дилижанс остановился. Я вышел на дорогу под пронизывающий ледяной ветер. Солнце уже спряталось, и, что странно, ни единого пляреса не видно. «Эй, открывайте!» «Что есть силы?» — крикнул я. но в ответ тишина. Извозчик мнется, по всему видно, ждет, когда деньги отдам, а потом быстро уберется прочь, несмотря на темень. Да и бог с ним. Подошел, рассчитался и вернулся к воротам. Время идет. Никто по-прежнему не окликается, я уже промерз основательно. Создал маленький огненный пульсар, стал греть около него озябшие руки. «Да что у них там такое?» — в сердцах ударив по створке ворот, прорычал я, не выдержав. дилижанс уже давно скрылся во тьме я тогда лишь усмехнулся про себя надо же настолько суверным быть лучше спускаться в потьмах со скалы рискуя свернуть себе шею но лишь бы не очутиться в замке где ему померещились драконы стоп дракон в замке никто не открывает одно из двух или бояться на на улицу высунуть или некому открывать от последней мысли все внутри похолодело. нет не может такого быть Драконы миролюбивые и мудрые создания, надо очень провиниться, чтобы накликать на себя их гнев. Не стали бы брать с сестрой столь опрометчиво рисковать, тем более что Винс вообще о них ни сном, ни духом не ведает, только Сейла. Хотя мог он что-то вытворить, не ведая, что делает. Да нет, бред, сейчас зима, до да гор далеко, и делать ему там нечего. Вот же демоны, как же холодно. И тут пришла идея. Взглянул вверх, прикидывая расстояние. и начал один за другим создавать пляриса на такой высоте чтобы образованное ими слово стало видно со стороны замка откройте засветилась надпись над надвратной башней по первости ничего слышно не было что и не мудрено если тут все перепугались то они и не увидят ничего а те кто в замке должны еще одеться и добраться до ворот кто там наконец то раздался едва слышно из за порывов ветра голос полиней де ларго открывайте Крикнул я, ощущая, что горло уже начинает саднить. Послышался скрежет, и одна из творог медленно начала творяться. Миор, Поль! Как-то облегченно воскликнул появившийся в поле зрения управляющий и кому-то усиленно замахал, чтобы поскорее открывали. Что у вас тут творится? Очутившись во дворе замка, сердито проговорил я. Ох, миор! вздохнул управляющий. Тут такое, в двух словах не расскажешь. Что-то с милой? встрепенулся я, едва не схватив мужчину за грудки. «Нет, нет», — помотал головой тот, — «слите уже все в порядке». «Уже?» Ответа я уже не слышал, несся к входу в жилое здание быстрее ветра. Внутри, как ни странно, тоже было темно. Создал плярис на бегу, миновал лестничные пролеты, ворвался в ее комнату и замер, озираясь по сторонам. «Пахнет кровью. Неужели что-то случилось непоправимое?» «Да, она жива. А малыш?» Нет, кровь не ее, какого-то животного. И такого бардака Мила допустить не могла. И тут, на фоне светившего за окном Легоса, я заметил что-то странное. Подошел к окну, приблизил плярес. «Исчезни», — гласила выведенная кровью на стекле надпись. Вот так дела. Я вылетел из комнаты. Повел носом, желая понять, где же искать Милу. Но слишком много тут было людей, видимо, после происшедшего в ее комнате. Куда она могла пойти? К Винсу? Вряд ли. «К сестре!» Метнулся к комнате Сейлы. Постучал. «Нет ответа!» «Тишина!» «Демоны, они что, все попрятались?» Рванул к Квинсу. Постучал. Откуда-то донеслись тихие голоса, но вскоре из-за двери послышался перепуганный голос Сейлы. «Кто там?» «Поль! Открывай уже!» Сам от себя, подобного не ожидая, рявкнул я. «Входи скорее!» «Даже и не думай обижаться!» прошептала сестра, с опаской оглядывая коридор. Стоило мне очутиться в комнате, она тут же закрыла дверь на замок и еще из сов задвинула. «Что у вас тут?» — начал я, но не договорил, встретившись взглядом, сидящий у камина милой. Метнулся к ней, упал рядом на колени, обнял ноги любимой, прижавшись лицом к рукам, лежащим на животе. Стал покрывать поцелуями, бессвязно что-то бормоча о своих чувствах, переживаниях. Казалось, она меня никогда не простит. И вдруг я ощутил, как ее рука выскользнула из-под моих губ и ласково провела по моим волосам. Я замер и едва не заурчал от удовольствия. «Ты пришел», — прошептала она, и столько в ее голосе было радости, что у меня все внутри возликовало, Простила. И только сейчас я осознал, что в комнате пахнет не просто болезнью, близкой смертью. С опаской приподнял голову, вглядываясь в лицо любимой женщины. Под глазами залегли тени, осунулась. а ведь еще позавчера выглядела вполне здоровой. «Как ты?» Я ласково провел кончиками пальцев по ее щеке, убирая выбившуюся из высокого хвоста прядь. «Уже хорошо». Слабо улыбнулась она, и это уже резнуло слух. «А малыш?» С ним все прекрасно. Уже теплее отозвалась она и непроизвольно провела руку по животу. Внутри на миг все расслабилось, и тут пришло сознание, что тут странный, я бы даже сказал, страшный запах, Исходит от брата Винс. Я вскочил на ноги и метнулся к постели, замерев в ужасе от представшей взору картины. Это была всего лишь иссохшая оболочка, даже отдаленно не напоминавшая того человека, которого я знал. Что с ним? Пробормотал я, переводя недоуменный взгляд, состоящий возле меня сейлы на Милу, так оставшуюся в кресле возле камина. Шелто в замке. Коротко отозвалась сестра. Что? выкатил я глаза. «Это невозможно! Он на острове, и обратной дороги оттуда нет!» «Он ел гулаг», — произнесла Мила. «И что?» — опешил я, не понимая, при чем тут гастрономические пристрастия моего братца. «Гулаг блокирует магические способности, и в то же время они не просто дремлют, а накапливаются, усиливаются», — пояснила она. «Постой, у него не было магии!» «Потому-то все и считали, что не было», — произнесла Сейла. «А она была. «И что он?» «И что?» В глазах сестры вспыхнула лютая ненависть, так что я отшатнулся. Выбрался с острова, проклял Винса и регулярно проводит некроманские обряды в нашем замке. «Что?» Переспросил я, решив, что ослышался. «Стойте, вы поговорить с ним не пытались? Он вообще рехнулся, что ли?» «Поговорить?» Невесело усмехнулась Сэла, и ее личико преобразилось в жуткую гримасу. «Он безумен, Поль!» И мы только сегодня ночью благодаря Миле узнали, кто за всем этим стоит. Уже восемь человек насмерть замучены его руками. С отцом почему не связались? Оба амулета исчезли, — вместо сестры ответила Мила. Что говорят лекари? Нам? Ничего. Опять усмехнулась Сейла. Но мы сами, вернее твоя жена, сумела выяснить, что с ним и как от этого избавляться. И что же делать? Если бы мы не начали сейчас, через неделю процесс стал бы необратим. Зашла издалека сестра. «Какой процесс? Что начали?» «Винс — жертва некроманского обряда», — произнесла Мила, поддерживаемого путем принесения человеческих жертв и сотворенного на крови умирающего в дракона. «Так вот в чем дело, а я-то ломаю голову, почему все прячутся, и думал, что моему вознице привиделся дракон». «Ах, это...» — отмахнулась Сейла. «Это я была...» «Что?» — вновь опешил я. «Ты с ума сошла?» Зачем было появляться тут в истинном обличье, ведь поползут слухи. Того гляди заявятся представители Совета магов из столицы. «Я не могла иначе», — вздохнула сестра и умолкла. «Противоядем является стакан добровольно отданной драконьей крови, принимаемый раз в сутки на протяжении семи дней», — пояснила Мила. «Час от часу не легче. А я-то голову ломал, что имел в виду Дел-Шантуа, когда велел мне вернуться к началу занятий, чтобы не случилось». И он был тут, значит, знал. Но ничего не сказал, только сам отпустил меня. И как это понимать? Сейла удивленно уставилась на меня, а вот Мила поразила своей реакцией. Казалось, она и без меня об этом знала. Но откуда? Нет, наверное, почудилась. Мила прикусила губу, задумчиво глядя на огнекамень в камине. Сейла взяла тряпочку, смочила в чаше с каким-то раствором и стала протирать лицо Винса. А у меня в голове полная каша. Ничего себе! Приехал с женой повидаться. Как-то даже и мысли теперь не возникает утащить ее в спальню. Несколько раз прошелся по комнате. Витающий тут запах сводит с ума, не дают сосредоточиться. «А что ворон обо всем этом думает?» — спросил у жены. «Он пропал», — едва слышно прошептала она. «Вот же!» — рыкнул я и осекся под строгим взглядом сестры. «Поль!» — вставая со своего места... Позвала Мила и жестом поманила меня за собой в кабинет брата. Очутившись наедине, не сдержался. Привлек к себе, обнял, покрывая поцелуем ее волосы лицо, добрался до губ, и мир поплыл перед глазами. «Боги, эта женщина сводит меня с ума». Но вскоре она сама отстранилась. «Да, правильно, не время и не место для проявления чувств». «В общем, слушай», — произнесла она и начала свой рассказ, как добиралась сюда. как освоила магию перемещения в пространстве, что тут узнала от людей и в библиотеке. Поделилась своими выводами, немало меня удивив и чуть не свела с ума своим рассказом о сегодняшней ночной вылазке, добив истории о том, что случилось в ее комнате. «Слава богу, это был не ворон», — завершила она свой рассказ. Слов нет, только и смог сказать ей в ответ. «Если все так, как ты думаешь, то сами мы не справимся. Надо связаться с отцом. Но как?» Я могу попробовать перенестись в дом твоих родителей, но. Что? Пуль, пойми, как бы не сильна была магия Шелда, как бы не подкован он был теоретически, не мог он самостоятельно освоить магию перемещения и очутиться тут. Думаешь, ему кто-то помог? спросил я, будучи склонен доверять логическим выкладкам жены. Уверена, но вот кто именно? У тебя и на этот счет есть предположение, верно? Они тебе не понравятся. Говори. Варианты, которые исключаются, Ты и я, твой отец и Сейла. Винс бы этого тоже не стал делать, ручаюсь. Допустим, вычеркнем Винса. Странное поведение ректора удивляет, зачем он последовал за мной, почему пытался отговорить, почему отпустил тебя, предупредив пусть извуалированно. Но он понятия не имел о том, где находится Шелд, и вроде вообще не с ним замечен не был. Посему, хоть он и остается темной лошадкой, некоторым образом замешанный в этой истории, но все же вычеркивается из списка подозреваемых. Я слушал ее, и только Диву давался. В голове не укладывалось, что она столь шустро проанализировала все. Немыслимо. А еще говорят, мол, женщины пригодны лишь для постельных утех. Ага, как же. Просто они мою жену не знают. Спасибо тебе, Оракул, за то, что подарил мне такое счастье. Последний вариант тебе не понравится, Поль. Продолжала тем временем высказывать свои мысли мило. Именно о нем я и думала, но Сейли даже говорить не стала. Добавила она и умолкла, словно подбирая слова. «Кто?» Спрашиваю, совершенно не представляя, что же сейчас услышу. «Твоя мама, Поль». Наконец-то выдохнула она. «Маг не из слабых, и как ни крути, она и его мать». Эти слова вызвали в моей душу бурю, возмущение, злость, обиду и горечь сомнения. Она не стала бы так поступать. Тихо сказал, хотя сам уже начал колебаться, а не могла ли? «Неважно». Уже не имеет значения, кто именно помог ему выбраться. Сменила скользкую тему Мила. Может, она действительно ни при чем? И я заблуждаюсь, переоценивая силу материнской любви. Что мне делать, когда я внезапно появлюсь там? Заявить ей прямо в лоб о причине визита? Даже если она ни к чему не причастна, то в любом случае обрадуется освобождению сына и не поверит моим словам о проводимых им запрещенных обрядах, посчитав все это наговором и клеветой. Как минимум может разгореться скандал, у которого, вполне возможно, появятся нежелательные свидетели. И, в принципе, все бы ничего. Ну, сошел с ума один из Делларга. Мало ли, с кем не бывает. В каждом роду есть свои секреты, свой, так сказать, скелет в шкафу. Но нам не нужна лишняя огласка. Сюда для разбирательства явятся представители власти, а здесь Сейла, вынуждены в непосредственной близости от замка, ежедневно обращаться в дракона. Вопрос, как мне отловить твоего отца для разговора, не привлекая внимания твоей матери. Вот же демоны. Все предусмотрела и по полочкам разложила. Вот кому надо быть первым советником, и даже не короля, а императора. Можешь перенестись сразу в королевский дворец и там встретить отца в рабочее время. Ага, натолкнувшись на кого-нибудь из знакомых типа главы Совета магов или второго советника Его Величества. Тогда, тогда, где ты еще бывала во время пребывания в столице? Нигде. вздохнула Мила. «Как-то не до того было. Дом, практика, дом, но ну, еще во дворце Рода Дел Корон, но ну, это не вариант». «Однозначно», — согласился я. «Можешь попытаться перенестись просто на площадь возле нашего дворца. Да я вообще пока не уверена, что в силах преодолеть такое расстояние. Могу лишь попытаться». Я мысленно улыбнулся. Вот в это верилось куда больше, нежели в столь стремительное постижение сложной магии. которую немногие из опытных и сильных магов способны использовать. «Так вот», — решил подыграть я, — «оденешься потеплее, возьмешь с собой денег побольше, очутившись на месте отправишься в трактир на ювелирной улице, он, конечно, очень дорогой, зато приличный, вот тебе кольцо». Я снял с мизинца небольшой перстенек и надел его жене на указательный палец. «Покажешь его Ворлею, хозяину заведения, он разместит тебя со всеми удобствами». Заодно попросишь его отправить к отцу Гонца с просьбой о срочной, конфиденциальной встрече. А он не выдаст? В Орле берет за свои услуги немало, но и цену отрабатывает сполна. Успокоил я ее. Там даже на всех комнатах стоит магическая защита от проникновения и подслушивания. Так я буду за тебя спокоен, и вы сможете спокойно переговорить с отцом. Хорошо. Отозвалась Мила и тут же направилась к дверям. Постой, ты Куда? опишал я от такой поспешности. — Поль, возможно, ты еще не до конца осознал глубину трагедии, но каждый час промедления может стоить жизни кому-нибудь из живущих в замке. И я не хочу, чтобы вина за это лежала камнем у меня на душе, поэтому отправляюсь прямо сейчас. — Я провожу тебя, — сказал я, но она лишь головой покачала. — Мила, ты сама говорила, что ночью в замке опасно. Именно поэтому ты останешься с Селлой и Винсом. У меня вещи тут, деньги, сколько-то есть. Вот. Вынул я из кармана кошель, подошел к жене, обнял. Вдохнул запах ее волос. «Видят боги, я так не хочу тебя отпускать!» «Все будет хорошо», — улыбнулась она и прямо как в те времена, до возвращения в академию, сама меня поцеловала. «Ты вернулась», — прошептал я, когда поцелуй оборвался и заметил удивленное выражение миленного лица. «Почему ты так сказал, что я вернулась?» «А, ну!» — я подбирал слова, боясь ненароком ее обидеть. «После возвращения в академию ты очень изменилась, стала тихой, покладистой, скромной и стеснительной. Я думал, это на тебя беременность так повлияла, и вот мы тут, и я опять вижу прежнюю Милу, которую полюбил». Девушка как-то таинственно улыбнулась и кивнула, принимая объяснение. Очутившись в спальне, она вмиг оделась, спрятала деньги, чмокнула меня в щеку на прощание и исчезла. А ведь я до последнего не верил, что она действительно овладела этим видом магии. «Нет, не думал, что врет, но мелькала мысль, что она жульничает, достав откуда-то из-под полы, пусть и жутко редкий, но все же существующий свиток перемещения в пространстве. Но нет, немыслимо, но факт, она это сделала».